Глава четырнадцатая. Ступенькам в подъезде она поднималась целую вечность. Седьмой этаж был недостигаем, а лифт опять не работал. Ноги не слушались, будто везли в трещине, а дыхание сбивалось. Но не бесконечные ступеньки тому виной, а недавний выход к Артему. Зачем он это сделал? Хотел поручить, чтобы не спорила? Дёрнула же заявить, что знает, когда он притворяется, когда нет. Продолжая мысли наругать себя, Мира добралась до двери их квартиры. Она пыталась отыскать ключи и два обнаружив их на дне рюкзака, вновь наброс своей обилянки на плечо, отперла замок и вошла в небольшую прихожую. Такую крошечную по сравнению с той, что была в доме князевых, зато уютную. Уже пришла? удивилась Жанни, выглядывая из кухни. Что так рано? Время детское. Дождь? Кинула в оправдание Мира, принимаясь разуваться. Дождь? Серьезно? Женя вытерла руки кухонным полотенцем, а затем накидывая его себе на плечо. Это ведь отличный повод. Для чего? Мира подняла с тумбочки в прихожей рюкзак, собираясь идти в комнату. Из-за того, что пабжиматься в машине скучный, ты мир, и рыжий твой скучный. Да ладно тебе. Что? Что ладно? Поторопилась за ней Женя, отправляясь следом в комнату. А покраснел чего? А? Ну. Выходится же успели потискаться. Она рассмеялась, глядя на то, как Мира принялась сердито снимать вымокшую под дождём одежду. "Ну, расскажи, раз уж у вас такая любовь. Я ведь тебе всё про нас со Славой рассказываю. Порой даже совершенно лишнее и в подробностях", подумала Смеря. Она переоделась в домашние удобные штаны и футболку. "Ничего рассказывать, есть хочу". Во время ужина она практически ничего не съела. Спасаясь от дальнейших расспросов, Мира собрала мокрую одежду и отправилась на кухню, чтобы закинуть всё в стиральную машину. Затем взяла с полки любимую чашку, в надежде наконец выпить ритуальный вечерний какао и засесть за конспекты. Очки. Припомнила Мира, поджимая губы и наливая в чашку молоко. Нужно починить, хоть скотчем примотает душку. Ты «Да почему без очков? спросила за спиной Женя, вынуждая вздрогнуть и два не разлить молоко. И она время сняла. Не хочешь перед князем в них ходить, предположила подруга. Женя взяла с тарелки одно печенье, окончательно зачерствевшее, который раз пожалев, что не оставила десерт в упаковке, теперь приходилось грызть как сухари. Артём не против, чтобы я их наела. Ну, прямо идеальный парень. Точно. Отпивая горячий какао, Мира повернулась к подруге и прислонилась к столешнице. Эй, О, с альбомом у тебя что? Сердито ткнула в неё пальцем Женя. Ты что, опять с кем-то дралась? Ни с кем я не дралась. Что не так с моим альбомом? Мира прикоснулась к нему пальцами, ощущая небольшую припухлость. Ну, прекрасно. Видимо, добавится ещё один синяк из-за того, что ударилась о Артёма в машине, когда доставала очки. Да что за невезение? Проклятье действует, вынесла приговор подруга. Я девушка Огрызнул Смира снова, делая большой глоток какао. Невезенье это для парней. И вообще нет никакого проклятья, простое стечение обстоятельств. Ведущий к фатальным последствиям, продолжила Женька. Это и зовётся проклятьем, детка. Ну ладно, ладно, не будет больше. А как все прошло у князевых? Что был, какие они? Два оха, два глаза, всё как у нас, только рыжие, все, кроме матери. Мне ведь серьёзно спрашиваю, проворчала Женя, пропуская подругу обратно в комнату. Артём и замечательная сестра, и очень красивая. Брат серьезный такой. Мира поставила чашку на прикроватную тумбочку и выдвинула верхний ящик, покопавшись в вещах. Среди горы карандашей и прочей канцелярии отыскала остатки узкого скотча. Совсем мало, но должно хватить на ремонт. Мира вытащила из рюкзака поврежденные очки и села на край кровати, собираясь чинить сломанную дужку. Что с ними случилось? Села на них что ли? Женя устроилась на кровати рядом с подругой. Нет. Мира примотала обломок душки скотчем. У Артёма машиню уронила. "И да чем вы таким занимались, что даже очки сломали?" Женя шутля ткнула её локтем в бок. "Признавайся." "Вот ещё." Мира надела очки и повернулась к подруге. "Ну как? Выбери." Поморщила Женя. "Завтра выберу." Припомнила она обещание Артёма. "И что ж такого чудесного случится завтра, что ты наконец избавишься от них?" А Артём заедет за мной, отвезет в оптику за новыми очками. Мира вздохнул и удобнее устроилась на кровати. Князев в оптику? Тут точно без черной магии не обошлось. Да не привораживал я его, просто считая, что очки сломались по его вине. И не уперебедить никак. Да что ж такое в машине произошло? Мое воображение уже. Твоему воображению нужно остановиться. Нахожуя нужные к завтрашнему зачету конспекты. Мира бросила на кровать пороссят травы в яркой обложке. Отвечая на очередные вопросы Жене, она взяла телефон и открыла на нём страницу форума, где публиковала рисунки. Пролистав последние комментарии, Миру удивлённо приподняла брови. Она ожидала, что из-за выходки Артёма рейтинги сместятся. Разве фанатки прощают подобное? Ведь сам великий князь ввязался с очкастым недоразумением. Он должен был терять баллы. Но происходило нечто невероятное. Да это же просто кадры из моей внезапной любви. Уцинь такие же очки и одевается так же круто. Вот я даже сфоткать успела. Мира поперхнула и сделала очередной глоток какао, перелистывая несколько фотографий. На всех она. Хотя нет, на двух были они с князевым в обнимку. Ниже шли кадры с какой-то дорамы, героини которой в самом деле напоминала ее, только волосы темные, тоже в очках и мужской кофте с капюшоном. Смотайся идти. Машеломлённо прошептала Мира, пропустив мимо ушей слова подруги. Где такие очки можно купить? А байку? Божечки, она такая худенькая, точно как цинь. Блин, на мою же пени налез нормальной джинсы. Я так и знала, что это просто стиль. Да, страшная она. Не стал бы князье встречаться с кем попало. Я это сразу говорила. И ноги кривые. На свои посмотри, дура. Нервно улыбаясь, Мира заставила себя заблокировать экран, бросая телефон рядом с собой на плед. Но так и тянуло глянуть ещё раз. Нет, это безумие, точно безумие. Эй, возмущённо окликнула её Женя, наверняка уже не в первый раз. Земля вызвала Тихонова. Извини, что-то говорила. Ты опять где-то летаешь? И с кем я тут говорю, а? Так ты не против? Не против чего? Насторожилась Мира. Я о Славе спрашиваю, почему я должна быть против него? Слава хороший парень. И и и отлично, если он поживет здесь. Выжидающе улыбнулась Женя. Да, то есть, погоди, что? Глаза Мира расширились от неожиданности. Как здесь? Почему здесь? Ну мир, что происходит? Я уже давно хотел тебе сказать, но все перебивало что-то. Торопливо заговорила Женя. Ты о чём вообще? Это очень, не очень, очень важно. Подруга подалась к ней, усаживая ся рядом на кровати. И в то же время ничего особенного. Ведь ничего особенного, если он побудет здесь недолго, а? всего недельку или две. Сколько? Мира поднялась с кровати и два не сбивая чашку с тумбочки. У нас сессия на носу, экзамены да и вообще. Почему он должен жить у нас? Что за глупость? Что случилось? Мир. Славке придётся в холодном гараже ночевать. Заныла Женя дёргая её за рукав и призывая к состраданию. Всемне квартире канализацию прорвало авария. Там трындец, всё поплыло. Слава хозяин квартиры выгоняет, будто и он виноват. Собрался срочно ремонт делать, а ему куда деваться? У него что, друзей нет? Так все студенты как мы. Кто в общаге, кто сам на голове друг у друга. Понимаешь же? А у нас, значит, просторно, Жень. Мир. У нас одна на ра на двоих. Напомнила Мира. Тут едва две кровати и шкаф помещаются, мы девушки. Как ты себе это вообще представляешь? Он не будет мешать, продолжил убеждать Женя. Тебе-то он не будет мешать, ведь он твой парень. А что насчёт меня? Ты забыл наш уговор? Ну, виновато улыбнулась Женя. Мы пообещали друг другу, что никто не будет тянуть в квартиру своих парней, друзей и прочих. Одно дело заглянуть в гости на часок, а другое дело жить здесь. Ты ведь знал эти условия. Если согласимся, то Слава заплатит твою часть за следующий месяц. Женя пустила в ход тяжёлую артиллерию. Нет. Мира поборола соблазн, хватаясь за здравый смысл. Слава, хороший парень, но твоя идея безумная. Я буду мыть посуду целый месяц. Свою тарелку я уж как-нибудь сама помою. И выносить мусор. Ты его и так должна выносить, должна мне ещё за прошлый выходку. Ну, Мир. Представь, если бы твой князь попал в такую ситуацию. И ты бы тоже согласился притащив его к нам? Да. А как бы обрадовался этому факту, слава? Добила продолжением мира. Вот счастье это узнать, что твоя девушка живёт в одной комнате с посторонним мужиком. А э, -э Женя закусила губу. Что? Об этом ты, конечно, не подумала, да? Ну, ты как бы внезапно встречаться стала, попытался оправдаться подруга. Ну, ты как бы об этом уже знаешь. Мира сложил руки на груди, пытаясь скрыть радость торжества. Как же удачно подвернулся Артём! Все можно свалить на него и спастись от Женькиного доставления. Сегодня Артём познакомил меня со своими родителями. Как думаешь, что бы здесь, если они узнают о том, что с нами живет парень в одной комнате? Ну, из-за тебя я так и помру старой девой, и это будет на твоей совести. Да поняла уже. Смиренно вздохнула Женя. Но затем всё равно оживилась, решая в последний раз испытать судьбу. Мынько мы никому не скажем, никто не узнает, а? Не завидится же твой князь в нашу наро. Откуда знает, всё будет хорошо? Ну, пожалуйста. Нет. Твёрдо отозвалась Мира, вновь устраиваясь на кровати и беря в руки конспект. Мы уже всё обсудили. Ему даже спать негде будет. Он может спать здесь со мной, заявила Женя, умолкнув, когда подруга укоризненно покачала головой. Я этого не слышала хорошо.